К одиннадцати ночи они отправились в полицию в Хопкинсвилле, и шеф полиции Гринуэлл заявил, что сатаны не были пьяны. Один из исследователей случая, медик, отмечает, что все были очень возбуждены. Когда они ехали к ферме с одним из мужчин, тот побледнел и впал в истерическое состояние. Пульс его был в два раза выше нормы. Один из полицейских передал по рации, что по дороге к ферме видел несколько странных метеоров, летевших с юго-запада к ферме. Один прошел довольно низко, с шумом, как артиллерийский снаряд. Исследователи нашли несколько странных следов вокруг дома, но во враге ничего. Описание существ схоже с другими подобными случаями. Глаза большие, более чувствительные, чем наши, без зрачков и век всегда появлялись из неосвещенных участков, когда в них стреляли, плыли по воздуху, затем становились на четвереньки и бежали, но не отталкиваясь руками, а помогая ими сохранять равновесие, причем достигали большой скорости. Келли в Америке, а у нас... Первое. Их было двое. Маленьких человечков размером с куклу, сантиметров... По пятьдесят ростом, не более. Сейчас мне тридцать пять, пишет Ковтун из Черкасс. А было вот что. События происходили на огороде у соседей двадцать пять лет назад. Я играл в укромном месте, когда вдруг услышал легкий шорох, как будто кто-то шелестит, приминая опавшие листья. Когда обернулся, увидел диск овальной формы, который эдак очень красиво опустился в бесшумном полете на Землю, слегка при этом качнувшись. Я замер. Удивлению моему не было предела. Объект был серебристо-белого цвета, в его обшивке имелось что-то очень похожее на зеркальные отражатели, которыми обтягивают задние стекла легковых машин. Очень цельная форма, без люков, пазов и членений». Помню, у меня тут же возникла мысль, что это какой-то мертвый предмет, который никогда не сможет взлететь. Через некоторое время на поверхности объекта образовалась дырка. Это внутрь втянулся лючок. Синхронно с ним вытянулся трапик. И вышли два человека, которые как бы парили. Их движения были столь красивые и грациозные, что передать словами невозможно. Руки у них были длинные, в руках резервуар длинной формы. На меня они не обращали внимания, были заняты своим делом, отошли на несколько метров в сторону и опустили резервуар на землю. Один из них заметил меня, я стоял в десяти метрах. Без какой-то суеты, один направил на меня нечто вроде микрофона. Тут я испытал... Чувство неприятное и страшное. Ясно ощутил, что весь состою из жидкости. И еще помню, меня поразило чувство, что в их костюмах было что-то стерильное. Они спокойно вошли в свой аппарат. Подгонка люка к корпусу объекта была столь тонкой, что линии разъема совсем не было видно. Двигался я красиво, и как бы с форсом невидимыми прыжками, то появляясь в одном месте, то исчезая. Затем я увидел большой летательный аппарат, который приблизился к нему, они слились на земле, где они садились. Осталась киселеподобная зеленоватая жидкость. Второе. В районе большой свалки, которую мы называем Мы наблюдали приземление НЛО, пишет корреспондент из Ташкента. Подпись неразборчива. В последнюю пятницу октября мы втроем ехали в машине примерно в 1 час 30 минут. Над нами на высоте примерно километр пролетела тарелка со скоростью 400-450 км в час. Приземлилась в километре от нас. Мы немного подъехали, вышли из машины и стали смотреть, Вся она была в огнях разных цветов, а наверху мигал свет наподобие милицейской сирены, только красного цвета. Оттуда вышли два существа. Они были, как мы, ничем не отличались от людей. Мы испугались, но продолжали смотреть. Они начали светить своими фонарями в землю, но свет напоминал расплавленные трубы. Через некоторое время они залезли в тарелку и улетели. Мы стали садиться в машину, но в это время... С того места, где они светили фонарями, пошел дым, запахом напоминающий сероводород. Через пять-восемь минут мы поехали домой. Меня начало тошнить, и появилась боль в животе. Вообще-то я не болею уже шесть лет. На следующий день у меня было недомогание, но к вечеру оно прошло. Неизвестно, сколько времени я находился в таком состоянии, но дышать стало легче. Голова, как при болезни, соображает плохо. Открываю глаза. Нахожусь в помещении. Размеры его примерно 15 на 15 метров. Углов нет, они округлены по дуге большого радиуса. Цвет стен матово-белый. Появляются люди. «Нет, это не люди. Рост небольшой, ртов нет, носов тоже. В них есть что-то неестественное, а точнее сказать, мертвое. Это ожившие манекены или куклы. Глаза неподвижные, напоминают рыбьи, расположены примерно как у обычных людей по горизонтальной оси головы, но значительно выше. Кукол несколько, шесть или семь, лица светлые, а сами лилово-коричневые». Откуда они появились, заметить и сообразить не успеваю, только уверен, что в первый момент их рядом не было. Куклы быстро приближаются, одна из них касается меня лапой рукой, кисти рук имеют только один большой палец и напоминают русскую рукавичку. Остальные пальцы вместе лопаточкой, видимо на существах надеты специальные костюмы, которые можно сравнить с нашими гидрокостюмами аквалангистов. Как только меня касаются, я начинаю легко вращаться в воздухе. Вращаюсь сразу по нескольким осям. Только в этот момент обнаруживаю, что я не лежу на полу, а вишу над ним. Еще успеваю заметить, что у кукол на ногах нет стоп. Ноги заканчиваются утолщением. По-деловому, не спеша, меня начинают осматривать. Обнюхивание продолжается минут десять. «В детстве мне делали операцию, вырезали аппендицит. Тогда, так же, как сейчас, я видел много гол... склоненных над собой. Страх есть, но притупленный. Не верю в реальность происходящего. Я то закрываю глаза, то приоткрываю их и сквозь ресницы смотрю на наблюдателей. У одного из них в руке мелькает какой-то инструмент или прибор. Пугаюсь, напрягаю мышцы». Ударом руки, взмахом ноги пробую выбить из рук куклы этот предмет. Движения получаются вялыми, смазанными. Но куклы всполошились. Видимо, мои движения не входили в их планы. Они ловят меня за руки, голову, ноги, туловище. Неожиданно все они поворачиваются в одну сторону. Мою голову продолжают держать. Краем глаза через чью-то руку вижу... В 10-12 метрах человека большого роста, примерно 2 метра, волос нет, сейчас не помню, были уши, нос рельефный, два отверстия, голова без рта и шеи, плечи покатые, длина рук пропорциональна телу. При приближении этого человека замечаю, что двигается он так же, как обычный человек с Земли. Ноги человека сгибаются в коленях и руки в локтях. Лицо, как и у кукол, светлое. Все остальное серебряного цвета. Раздается свистящий звук. Думаю, что это была какая-то команда. Меня отпускают. Куклы бегут в направлении стены. Там проем квадратной формы. Я не падаю на пол и даже не опускаюсь. Я начинаю быстро перемещаться, плыть в противоположную от них сторону. Пролетаю помещение, миную борт, в котором огромный круглый люк глаз, и оказываюсь под ночным небом. Продолжаю двигаться, лететь... Развожу в стороны руки, касаюсь невидимых гладких стен. Ощущение такое, что под рукой скользит поверхность лощеного тетрадного листа. Пробую ударить кулаком. Рука натыкается на прозрачную преграду. Пальцем становится больным поэтому второй попытки не делаю. Продолжаю парящий полет. Лечу, как летит пенопластовый шарик под действием напора воздуха. «По стеклянной трубке. Диаметр трубы примерно 1,3 метра. При моем росте метр восемьдесят. Приходится лететь не поперек, а вдоль, ногами вперед. Внизу мелькают камни, проплыла светлой полосой речка».